— Сеньора, я когда договаривался с доном Херардо, то он сказал, что не станет возражать, если мне иногда придется съездить в город по своим делам в будни. С вашего позволения, я взял бы себе свободных полдня завтра после обеда. Мне нужно встретиться с адвокатом. У меня там маленькая тяжба с моим прежним патроном из-за невыплаченного увольнительного пособия. «Пожалуйста, Дон Луис. Постойте, а завтра какой день?» «Четверг, сеньора. Пятнадцатое». «Четверг? Тогда мы едем вместе, Дон Луис. Я совсем забыла о своем парикмахере. Позже он меня уже не примет перед самым праздником. В котором часу вам нужно быть в городе?» «К двум-трем, сеньора. Это не так точно. Поедем сразу после обеда», — кивнула Беба. На другой день они выехали из Бельявисты около двух часов. Бэба довела машину только до Мерло, где испугалась встречных грузовиков и смочившего асфальт короткого дождя и передала управление Дону Луису. В три они были уже в центре. Дон Луис помог Бэбби поставить машину в подземный паркинг на авеню Карлос-Пелегрини и отправился по своим делам. Бэба позвонила Жерару, но его, по-видимому, не было дома, так как на звонки никто не ответил. Позвонила в парикмахерский салон, чтобы договориться о часе приема, но и тут ее ждала неудача. Ей ответили, что месье Антуан чрезвычайно сожалеет, но никак не может принять мадам ни сегодня, ни вообще на этой неделе, поскольку мадам не договорилась заранее. Если мадам угодно записаться на любой день после 17-го, то. Беба не дослушала, с размаху нацепила трубку на рычаг и вышла из кабины, надувшись. А в общем, я сама виновата, сказала она себе через минуту. Какая же дура не знает, что перед праздниками нужно записываться за две недели. Да и потом, если уж прямо говорить, какой это праздник. Подумаешь, 17 октября? Не такая уж она пламенная пиронистка, чтобы всерьез готовиться к партийному празднику. Привычная городская суета вернула ей хорошее настроение. Пожалуй, это даже и лучше, что так получилось. По крайней мере, некуда спешить. Погода стояла отличная. Свежий южный ветер умерял жару. На теневой стороне улицы было даже прохладно. Бэба чувствовала на себе взгляды мужчин. Чувствовала, как ловко сидит на ней новый светло-серый тальер, и как он ей к лицу с этим букетиком фиалок на лацкане под цвет ее глаз. Беба прошлась по лавалье, улице кино, изучила анонсы, купила у разносчика пакетик засахаренных орешков, простонародное лакомство, которое всегда казалось ей самым вкусным в мире. Будь это прилично... Она принялась бы грызть их прямо на улице, на виду у всех. Впрочем, стоя перед витриной ювелиров братьев Пальмьере, она все же не утерпела, полезла в сумочку и выковырнула из целлофанового мешочка один орешек. Жуя его, она делала вид, будто во рту у нее просто резинка. Правда, при этом пострадала белая нейлоновая перчатка, пальцы которой испачкались липким коричневым сиропом. Беба подумала, махнула рукой на приличие и спрятала перчатки в сумочку. После этого она почувствовала себя еще лучше. Почти час заняла прогулка по Флориде. Не столько прогулка, сколько стояние перед витринами. Разглядывая разложенные за зеркальным стеклом соблазны, Беба испытала странное чувство. Было время, когда для нее покупка на Флориде Даже полдюжины платочков была волнующим событием. Теперь ей стало доступно очень многое из того, что она видела. Во всяком случае, зайти в магазин и оставить там пятьсот или даже тысячу песо она вполне могла себе позволить. А желания сделать это почти не было. Собственно говоря, соблазны перестали быть соблазнами. Ну, хорошо, лишние пары туфелек, Лишний гарнитур, лишняя пара клипсов. И что? Дойдя до Авенида де Майо, Бебе свернула по направлению к Конгрессу. На протяжении первого же квартала ей пришлось услышать не менее дюжины комплиментов. Впрочем, не обязательно нужно было быть красавицей, чтобы получить их на этой улице, самой испанской во всем Буэнос-Айресе. Даже чумазый мальчишка-чистильщик, и тот во всеуслышание сравнил ее с цветком, едва начавшим раскрываться, и выразил желание превратиться в калибре, чтобы помочь этому процессу. Потом с Бэбой поравнялся пожилой кабальеро, элегантный, надушенный, с белой гвоздикой в петлице. Пройдя рядом несколько шагов, кабальеро искоса бросил на нее томный взгляд и прикоснулся к своей шляпе, одетый под тем точно рассчитанным углом, который отличает джентльмена от прощелыги. «Блаженные глаза, созерцающие красоту!» — воскликнул он. «Где я мог быть в тот момент, когда спустился с небес этот огненно-кудрый ангел?» «Очевидно, в аду, мой сеньор!» — отозвалась Беба, не удостоив его взглядом. «Присматривали себе местечко!» Сказала это она совсем не громко, Но человек с пачкой растрепанных книг под мышкой, только что обогнавший ее и элегантного кабальера, очевидно услышал ее голос и резко обернулся. — Донья Элена? — воскликнул он, остановившись, как вкопанный посреди тротуара. — Опять мы с вами встречаемся! Что за черт? — О, Дон Хиль! — обрадованно сказала Беба. — Добрый день! Как поживаете? «Действительно, нам везет на встречи. Откуда вы и куда?» «Я был там, за Кабильдо у букинистов», ответил Дон Хиль, почему-то смущаясь. «Купил вот, видите? Нет, ничего интересного, одна медицина». «Ну а вы, Донья Елена?» Держа в охапке своей книги, он задал этот вопрос и вперил в Бебу такие глаза, что та опустила свои. «Спасибо, Дон Хиль». «Ничего. Смотрите, ваши книги сейчас рассыпятся. У вас нечем связать?» «Нет, разве что поясом, так штаны упадут. Я без подтяжек». «Донья Елена?» «Да». «О, знаете, я придумала. Сейчас зайдем в магазин и попросим веревочку. Идея?» «Гениально, еще бы!» «Знаете, Донья Елена?» «Ну, идемте, я вас слушаю, Дон Хиль. Да, как ваши больные в Роусоне». Да как всегда. Одни поправляются, другие наоборот. Доня Елена, я много думала о вас все эти два месяца. Правда? Я очень рада, Дон Хиль. Радоваться тут нечему, нахмурился Хиль. Я и сам не радуюсь. Вообще не хотел бы этого. Чего, Дон Хиль? Я тоже часто думаю о своих знакомых. То одно, то другое. Или вы думали обо мне плохое? — Да нет, как сказать, разваливаются, и в самом деле, будь они прокляты, — выругался Хиль, подхватывая на лету книгу. — Дайте несколько штук мне, я понесу, пока найдем веревочку. — Так какие у вас были мысли в отношении меня, сознавайтесь, Дон Хиль, плохие или хорошие? Хиль отдал ей две толстые книги и с минуты ушел молча. Какой то он сегодня странный, подумала Беба, искоса поглядывая на него. С чего бы это? Я даже не знаю, как их назвать, ответил наконец Хиль. Понимаете, донья Елена, если бы вы оставались сеньоритой Монтеро, то эти мысли были бы хорошими. Ничего такого в них бы не было. Но когда они появляются в отношении замужней женщины. — Постой! Ты лучше не кричи и не бесись! — устало сказал Жерар. — На нас уже оборачивается. Он допил свой вермут и потянулся к блюдцу с соленым миндалем. Ему уже становился противен и горьковато-приторный вкус чинзано, и этот никчемный спор, продолжающийся уже второй час, и, главное, сам его собутыльник и оппонент — Сюрреалист — туха. «Пусть оборачивается мне то что», — сказал сюрреалист. «Я тебя не в тайный бардак зазываю. Я веду серьезный разговор о проблемах искусства. Что ты хотел сказать?»